Звонок миссис Крэмптон, который поступил с аппарата в колледже, опасный момент для защиты, но его могли сделать еще восемь человек, и Рафаэль в их числе. И потом есть факты, которые указывают на мисс Беттертон. У нее был мотив, была возможность, но вот хватило бы у этой женщины сил, чтобы орудовать тяжелым подсвечником, теперь уже не узнать. Агата Беттертон мертва. Грегори не обвиняли в ее убийстве, как не обвиняли и в убийстве Маргарет манро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 Когда их разделяло всего ярдов 20 он неторопливо ступил на край волнореза и прошел его весь до последнего столба. До беснующегося моря оставалось лишь два фута вперед и меньше фута вниз. «Если он свалится в море, — сказал Дэлглиш, — звони в колледж. Скажи, что нужны лодка и скорая». Потом также неторопливо он взошел на волнорез и направился к Грегори. Командор остановился в футах в восьми, и двое мужчин оказались лицом друг другу.